Она составила 11,1%, в то время как среднерыночный показатель за аналогичный период равнялся 16,9%. Как говорится, комментарий излишний, а ведь это самый известный из финансовых астрологов. Астрономия и астрология Удивительно, но для многих людей эти два понятия означают одно и то же. Чтобы не быть голословными, приведу ряд примеров. Так, например, в изданном в 1995 году в Москве путеводители по интернету можно прочесть. Вы можете много узнать о квазарах, новых звездах и прочем, в системе астрологической обсерватории Смитсоновского института в Кембридже. Конечно же, в Кембридже никакой астрологической обсерватории нет, а есть Смитсоновская астрофизическая обсерватория. Перепутали астрологию с астрофизикой, и в редакции одной из московских газет, поместившей следующее объявление – Проводится конкурс на замещение вакантной должности профессора кафедры астрологии физического факультета МГУ. Кафедры астрологии в Московском государственном университете нет, а вакантная должность профессора была на кафедре астрофизики. Еще более шокирующим лично для меня выглядит следующий случай. В каталоге публичных библиотек Западного округа Москвы солидный научно-популярный журнал Российской Академии Наук «Земля и Вселенная» оказался почему-то в разделе «Астрология. Оккультные науки». Видимо, составители этого каталога отождествляют астрологию с астрономией. Старший научный сотрудник Государственного физико-математического института, кандидат физико-математических наук Сурдин сообщает. В 1995 году я написал книгу «Астрономические олимпиады». Когда тираж был отпечатан и привезен из типографии, я с ужасом увидел на пачках с книгами типографские ярлыки с надписью «Сурдин. Астрологические олимпиады». Живо представил себе позор тиражом в десять тысяч экземпляров и чуть не лишился чувств. К счастью, ошибку допустили лишь на ярлыке – Книга была отпечатана верно. В 1997 году директор специальной астрофизической обсерватории на Кавказе Сао -Ран, та самая, где работает шестиметровый телескоп, Балега рассказал, что в финансовых документах банка, обслуживающего Обсерваторию она проходит как специальная астрологическая обсерватория, и изменить уже ничего нельзя финансовым документом обратного хода не дашь. Отметим, что подобное отождествление астрологии с астрономией характерно не только для нашего государства. Но и для многих стран Запада, как отмечает американский астроном Роджер Калвер, сегодня в астрологию верит больше людей, чем когда-либо со времен Возрождения. В то же время многие в странах Запада, в частности в той же Америке, смутно представляют, что такое Солнечная система, не говоря уже о галактиках, например. В ходе одного из социологических опросов более чем тысячи взрослых американцев задали вопрос «Чем является Солнце?».